«Неужели закончилось все?» Произнесла вслух Хоа, глядя на Махмуда. «Если ты о надеждах использовать С-4, то да, они действительно закончились. Считай, что взрывчатки у нас нет совсем». «Я не об этом». Она подошла к окну, увидела, как из дома, возле которого перевернулся грузовик, стремглав выскакивает девчонка, до этого стоявшая манекеном возле окна. Оттаял и водитель, неловко подвернув ногу, упал прямо на кирпичи. Даже сквозь облако кирпичной пыли было заметно, что расшиб лицо в кровь. Девчонка остановилась возле пострадавшего человека, помогла подняться, показала рукой куда-то в сторону. Водитель кивнул, прихрамывая, пошел следом за девушкой. Хуа не стала дальше наблюдать за ними. Повернулась обратно к Махмуду. «Мир оттаял. Все возвратилось к прежнему состоянию. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Для задания сейчас все плохо». Прозвучало довольно-таки пессимистично, но Хоа прекрасно знала, что араб не из тех, кто склонен впадать в уныние. Впрочем, показным оптимизмом он тоже никогда не страдал. Если уж сказал, что все плохо, значит, так оно и есть. Трудно было с этим не согласиться. «Наведаюсь я к боссу. Пришло время переговорить со старым заговорщиком по душам. Оставайся здесь, Махмуд, на тот случай, если американец очнется. Мало ли что он выкинет». Продолжительность действия лекарственной смеси оказалась слишком короткой, Возможны постэффекты, в том числе с повышением двигательной функции мышц. Да, и обащи хорошенько Ая, пока он в беспамятстве. Догадываешься, что искать?» Араб молча кивнул, принялся расстегивать на американца камуфлированную куртку. Хоа проверила свою беретту, засунула ствол сзади за пояс. Отдернула блузку, чтобы оружие не топорщило одежду. «Теперь можно отправляться на свидание». В доме босса было тихо. Хо прислушалась, заглянула сначала в спальню, где старик все утро просидел деревянным истуканом в кресле, затем вошла в гостиную. Босс стоял спиной к двери, разглядывая откинутый в сторону настенный шкафчик. Уходя, Хо не потрудилась привести все в первоначальный вид. Она была убеждена, что двигается сейчас совершенно бесшумно, но стоило шагнуть в дверной проем, как старик обернулся, выставив вперед руку с длинноствольным пистолетом 22-го калибра. Куколка несерьезная, если не сказать детская, но Хоа побывала сегодня в гаражном тире и догадывалась, что даже если сейчас и прыгнет в сторону, босс успеет нарисовать ей пулями на лбу смайлик. Словить мягкими тканями парочку двухграммовых кусочков свинца не проблема, на боеспособности это вряд ли серьезно скажется, а вот получить в лицо даже крохотную пулю не очень хотелось. Хоа дружелюбно улыбнулась, медленно подняла вверх обе руки. Не стоило начинать разговор с конфликта. «Твоя работа!» Старик едва заметно кивнул головой в сторону разоренного барного шкафчика. «Можешь не отвечать. Это и так понятно. Просто объясни, как!» «Я всего две минуты назад покинул комнату!» Он вдруг занервничал, тёрнулась нижнее веко на правом глазу. Требовательно спросил хриплым голосом. «Какой сегодня день?» «Сегодня вторник!» Ласково проворковала Хоа, но руки опускать не спешила. «На тебе свежая рубашка, контур бороды аккуратно подровнен, все как обычно». Босс облегченно выдохнул, пистолет в его руке чуть шевельнулся, что свидетельствовало о том, что стрелок уже вышел из состояния боевой концентрации. «Ладно, опусти руки. Рассказывай с самого начала, как ты это провернула?» «Зачем же обвинять бедную девушку во всех смертных грехах?» Пистолет все еще был направлен ей в лицо. «Я не грабитель». «Нет!» — саркастически ухмыльнувшись, подтвердил босс. «Ты безжалостный, расчетливый убийца! Мой дом благоухает твоим парфюмом, Хуа!» Этого запаха еще не было, когда я покинул гостиную и удалился в спальню. Учитывая интенсивность ароматов, ты должна была пробыть здесь не меньше часа, а такое в принципе невозможно. Но я долго живу на этом свете, много чего повидал, и способен поверить в то, что на первый взгляд кажется невероятным. «Начинай!» Я слушаю. О'кей, на распев произнесла Хо. Я расскажу обязательно, но смущает ситуация, в которой ты выглядишь в роли обвинителя, а мне приходится оправдываться. Это плохое начало разговора, босс. Ты свой туз из рукава достал. Теперь моя очередь вскрываться. Предлагаю сравнить наши карты и уже после поговорить. Как тебе идея? Ну-ка-нука, ну заинтересовался старик. Продолжай. «Зачем тебе наши с Махмудом тропы, босс?» Он выслушал вопрос совершенно спокойно, будто речь шла о пустых пакетах из супермаркета. Ствол пистолета качнулся и несколько раз вздрогнул, словно в такт невысказанным вслух мыслям владельца. «Ай, еще жив?» После минутной паузы спросил старик. «Тебе разве не интересно, каким способом мы выжили из него эту информацию?» Наслаждаясь моментом, Хоа улыбнулась. Паритет, которого она добивалась, был достигнут. «Вот я и спрашиваю, жив ли он еще после ваших изящных способов допроса!» Босс опустил пистолет, свободной рукой указал на барный табурет. «Присаживайся! Коктейль будешь?» Хоа приняла предложение, с интересом принялась наблюдать, как старик смешивает разнообразные напитки, добавляет в шейкер лед. Чувствовался немалый опыт бармена-любителя. Он поставил перед гостей бокал с коктейлем, опустил туда маслину. «Угощайся!» «Надеюсь, выживу?» – она сопроводила слова очаровательной улыбкой. «Еще задание нужно выполнять?» «Я же не Борджа какой-нибудь!» – обиделся босс и отхлебнул из своего бокала. «И не потомок семейства Медичи! Пробуй, не бойся! Люблю изобретать коктейли! Ты должна понимать, что личных счетов ни к тебе, ни к Макмуду быть не может! Решил немного подзаработать на стороне, вот и все!» «Разумеется, только бизнес!» Она пригубила напиток. «Действительно, необычное сочетание вкусов. Мне нравится. Тогда скажи только откровенно, насколько ты заинтересован в выполнении основной миссии? И насколько она конфликтует с побочной?» «Заинтересован на сто процентов», — глядя в глаза, ответил старик. «Здесь даже обсуждать нечего. Такого пересечения интересов не существует». «Тогда должен знать, что взрывчатка, которую приволок мексиканец, — имитация». «А сам курьер работал на спецслужбы!» Она вкратце сообщила о найденном на теле Точа жучке, но умолчала, при каких обстоятельствах погиб лжеконтрабандист. «Это уже серьезно!» — нахмурился босс. «Нелегальным мексиканским каналом доставки пользовались нечасто, он считался совершенно надежным. То есть ты хочешь сказать, что вам с Махмудом теперь нечем взрывать объект?» Именно. Даже если ты обеспечишь детонаторы и сопутствующее оборудование Все это доставят сегодня Босс залпом допил коктейль Пока я думаю, как выкрутиться из ситуации Расскажи, зачем устроила обыск в доме И самое главное, как сумела провернуть это всего за две минуты Ты не поверишь Она усмехнулась, но, встретившись с серьезным взглядом старика Решила рассказать, ничего не утаивая Поверить действительно трудно — произнёс босс, не задавший никаких уточняющих вопросов, пока Хоа говорила. «Но только так можно объяснить произошедшее в моём доме. Значит, а я вы с Махмудом не пытали. Хоть это радует. Мексиканец потребовал за новую сделку наличных денег. Агент неплохо вжился в образ контрабандиста. Кстати, каким образом вы уничтожили передатчик?» Хоа задумалась. Она точно помнила, что Махмуд оторвал микрофон, замаскированный под родинку но не обратила внимания, куда подевался металлический корпус жучка. «Такие штуковины производят электроэнергию от тепла человеческого тела», пояснил старик. «Передатчик подаст сигнал бедствия, если упадет температура. Это будет означать, что устройство сняли с тела или агент погиб, или его еще живым бросили в колодец, заперли в морозильной камере. Мало выдернуть микрофон, нужно использовать молоток». «Иначе здесь скоро появится вооруженное до зубов спецподразделение!» «Полиция уже приехала!» Он указал пальцем в сторону окна. Впрочем, Хоа и сама слышала звук сирены. Из окна было видно, что полицейские остановились возле опрокинувшегося грузовика, принялись осматривать усыпанную битым кирпичом территорию. Сейчас они дойдут до гаража и обнаружат там труп мексиканца. Тогда уж точно вызовут подмогу, и здесь будет не протолкнуться от копов. Начнут проверять документы, ходить по домам, «Только этого нам не хватало». «Придется спешно притормозить курьера с радиодетонаторами», – произнес босс. «Ему пока нельзя сюда соваться. У меня есть кое-какая заначка на черный день, но там только тротилы и промышленный динамит. Игрушки по сравнению с С4. Детонаторов было всего четыре штуки, да ты и сама это знаешь. Но они совсем старые, могут и подвести. хранил больше как реликвию. Использовать никогда не планировал». Махмуд обещал смастерить самодельное. Наблюдая за полицейскими, сообщил Хоа. «Он профессионал высшего класса. Если сказал, значит сделает». «Одной проблемы меньше», — старик вздохнул. «Придется изменить схему закладки зарядов. Мощность того, что у меня есть, в половину меньше необходимого. Будем импровизировать, чтобы итоговый результат понравился заказчику». «Почему бы тебе самому не поговорить с полицейскими, пока они не пошли с визитами по домам?» Хуа. «Я пока займусь твоей заначкой!» «Договорились. На задах дома есть оранжерея. В левом дальнем отхода углу растут эсхинантусы. Можешь с ними не церемониться. Лопату возьмешь там же». Хоа пронаблюдала немного разговор босса с полицией, каким-то мужиком, с виду похожим на индийца. Копы взад-вперед сновали мимо открытого гаража, но действовали так, будто там не лежал труп раздетого до гола мексиканца. Обнаружившее мертвое тело, служители правопорядка ведут себя по-другому. Она не стала ломать голову над этой загадкой и направилась в аранжерею. Хуа не питала никаких иллюзий по поводу того, что старик отказался от побочного заработка. Даже спрашивать не имело смысла. Пока требовалось сделать все для выполнения задания, и без сотрудничества было не обойтись. Дальше будет видно. Разумеется, старик способен и без помощи Ая решить вопрос с организацией поставки тел террористов но рискнет ли, зная, что его намерения известны.